Следующий за смертью царевича день, 27 июня, девятую годовщину Полтавы, праздновали, как всегда. На крепости подняли желтый с черным орлом триумфальный штандарт, служили обедню у троицы, полили из пушек, пировали на почтовом дворе, а ночью в летнем саду на открытой галерее над Дневою, у подножия Петербургской «Венус». Как сказано было в реляции, довольно веселились под звуки нежной музыки, подобной вздохом любви царства Венус. «Покинь, купидо до стрелы, уже мы все не целы!» В ту же ночь тело царевича положено в гроб и перенесено из тюремного казимата в пустые деревянные хоромы близ комендантского дома в крепости. Утром вынесено к троице и дозволено всякого чина людям, кто желал, приходить ко гробу его царевича и видеть тело его, и с прощаться. В воскресенье 29 июня опять был праздник, тезаименитство царя. Опять служили обедню, полили из пушек, звонили во все колокола, обедали в летнем дворце, вечером прибыли в Адмиралтейство, где спущен был новый фрегат «Старый дуб». На корабле происходила обычная попойка, ночью сожжен фейерверк, и опять веселились довольно. В понедельник 30 июня назначены похороны царевич. Отпевание было торжественное. Служили митрополит Рязанский Стефан, епископ Псковский Феофан, еще шесть архиереев, два митрополита палестинских архимандриты, протопопы, иеромонахи и иерадиакины и 18 приходских священников. Присутствовали государь, государыни, министры, сенаторы, весь воинский и гражданский стан. Несметные толпы народа окружали церковь. Гроб, обитый черным бархатом, стоял на высоком катафалке под золотою-белую парчой, охраняемый почетным караулом четырех лейб-гвардии Преображенского полка сержантов со шпагами наголо. У многих сановников головы болели от вчерашней попойки, в ушах звенели песни шутов «Меня матушка Плесамша родила», окрестили в царевом кабаке.